Глава 16 о настоящей мужской дружбе и о том, как выкрутиться из любой ситуации. Осторожно, не поворачивая головы, я скосил глаза в сторону своего плеча. Никогда не думал, что вообще возможно сделать такое. Когда башка повернута четко вперед, а ты ухитряешься оценить ситуацию практически за спиной. Хамелеон, у которого глаза вращаются, не смог бы круче. Жаль, не умеют цвет менять и сливаться с обстановкой. Черный силуэт снова тяжело вздохнул и обдал меня волной теплого воздуха. Воздух был теплый, а мне внезапно стало холодно. Спину будто ледяной коркой покрыло. «Кто здесь?» – голос мой звучал сдавленно и приглушенно. Причем я к этому вообще не стремился. Если честно, хотелось на самом деле заорать. Сдерживало это желание только одно. На крик сбежится половина села. Все узнают, кто опять отличился. А главное – вмешаются дядька и участковый. Вот тут станет конкретный вопрос. «Кто страшнее?» Ефим Петрович, он обещал за очередную выходку наказать по полной, дядька, меня от него уже ни одно дерево не спасет, или потенциальный мертвяк. Этот хоть просто убьет и заберет душу в ад. После зеленух очень даже может быть, мне там понравится. Спокойно и тепло. Светланочка Сергеевна опять же не доберется. Черный силуэт шевельнулся, А затем оставил в покое плечо. Мое плечо, естественно. Потому что никого, кроме нас двоих, не было. И это прискорбно. Невольно вспомнился Андрюха. Хрен я куда теперь пойду без братца. С ним точно надежнее. Опять попробовал посмотреть назад. Не знаю, почему не повернулся лицом. Затрудняюсь объяснить. Наверное, это психологический заскок. Типа... Если я его не вижу, то и оно меня тоже. А глянуть прямо в глаза страху в это мгновение даже не подумал об этом. Существо было таким огромным даже при боковом осмотре из-под тишка окосевшим глазом. Я – здравый, современный человек, который не особо верит во всякую мистическую хрень. При том, что по факту сам сейчас нахожусь за 20 лет до своего рождения. Но в эту секунду в моей голове истерично билась лишь одна мысль. Черт! Это черт! На зомби не похож. Слишком волосатый. Или вообще, вон, Василий. А что? Оброс пока в земельке лежал. И пахнет, честно говоря, не очень. Все совпадает. Мы в его угодии ходим тут по ночам, делишки свои темные творим. Он и разозлился. Вот так вот, Дениска. Явились по твою душу все-таки. Слишком заигрался. И без того дали второй шанс. А я на святое посигнул. Пришло время расплачиваться. Силуэт одну секунду стоял, не шевелясь, а потом бахнул мне чем-то между лопаток. Очень, кстати, тяжелым. Прям ощутимо бахнул и снова грустно вздохнул. Наверное, ему было жалко меня, а может, себя. Беспокоился, что придется потом убираться. Сейчас грохнет Жорика и получит головную боль в виде тела, которое куда-то нужно деть. Какими бы крепкими не были ваши нервы, но когда на кладбище в полной тишине... Вас по спине лупит что-то вздыхающее и огромное, начинаешь верить не только в зомби, но и в то, что стометровку можно пробежать менее чем за пять секунд. Я пробежал. Мчался так, что ветер свистел в ушах. Причем, когда за моей спиной в прошлый раз трусил лютик, не было страшно. Присутствовало только понимание, надо валить, пока в задницу не впились бычьи рога. Сейчас же точно казалось, что на кону немного, немало моя жизнь. Лучше уж рога в задницу, честное слово. Это хотя бы лечится. Преодолев большую часть расстояния, я понял, что бегу уже долго, а выхода с территории кладбища пока не видать. Походу с перепугу ношусь кругами. Остановился, оглянулся, никого, только все те же черные тени погоста, дыхание сбивалось, воздуха не хватало, так, блин, реально загнешься, без всяких чертей, я наклонился вперед, уперевшись руками о колени и попытался успокоиться, сзади тяжело вздохнули, да твою мать, и вот тут, От неожиданности я заорал. Просто секунду назад никого же не было. В стороне, совсем рядом, тоже заорали. По-моему, это крикнул Матвей Егорыч. В моем воображении сразу сложилась картинка. За дедом тоже, наверное, гонится такая же страшная мута тень. А значит, их двое. А значит, с хрена я стою. Стартанул с места тупо ломанувшись вперед. Где-то ведь должно закончиться проклятое место. Рядом трещали кусты. Я искренне надеялся, что это Матвей Егорович сориентировался по моему крику и теперь бежит по соседству. Короче, все происходящее сильно напоминало форменную панику, потому что паника это когда один знает в чем суть ужаса, а другие орут и бегут за компанию, будучи уверены, что орущий и бегущий рядом точно уж в курсе ситуации. Я рассчитывал на деда Мотю, потому как точно знал, он на меня вряд ли может рассчитывать. В конце концов, кто из нас местный? Мимо пронеслись деревья, деревенская улица. Я пересек ее, не останавливаясь ни на секунду. В домах Находившихся рядом с погостом зажглись огоньки ламп. Причина для этого имелась конкретная. Следом за нашим с Матвеем Егорычем криком раздался еще один женский. Насто вряд ли было хорошо слышно. Деревенских разбудила надрывающаяся белугой баба. А главное, есть что орать, за ней никто не гонится. Когда обогнул крайний дом и по бугру помчался вниз, туда, где начинался пруд, из соседних кустов выскочил дед Моти. Ты чё кричишь, придурочный? — спросил он на бегу. Однако скорости не сбавил и очень резво двигался рядом со мной, ноздря в ноздрю. Следом за нашим с Матвеем Егорычем криком раздался еще один, женский. — Нас-то вряд ли было хорошо слышно.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 При этом Матвей Егорыч выглядел гораздо менее уставшим, чем я. Бежал, как страус, высоко подкидывая колени. «А вы?» «А я решил, ты внимание отвлекаешь. Встретил кого-то или в мою сторону кто-то пошел. Вот ты и начал верещать. Ну и я закричал, чтоб сбить с толку. Да, это был стратегический ход. Показалось мне, идет кто-то». И еще ногу подвернул. Не мог я признаться Матвею Егорычу, что тупо испугался. Вот не мог и все. Засмеет. Потом будет при каждой возможности глумиться. Жорик, показалось ему, подвернул ногу. Орал так, будто тебе эту ногу оторвало к чертям собачьим. Там вон Нинка, похоже, теперь тоже надрывается. С ее двора вроде доносилось. Сейчас начнется это. Ну... Он щелкнул в воздухе пальцами, пытаясь вспомнить слово. «Варфоломеевская ночь», — подсказал я Егорычу. «Ага, она. Да сворачивай ты к пруду, там дамба впереди, куда прешь?» «Ох, сейчас изинка моя объявится, жопой чую, свербит все, и пятка чешется, точно появится. Давай к вашей бане, туда надо успеть». Главное, чтобы нас со всей этой кутерьмой не связали, иначе мандец. Кутерьма и правда понеслась по всему селу, причем набирая обороты. Как телега, которая перескакивает с кочки на кочку, мчится по косогору в обрыв. Проснулись не только те, кто живет возле кладбища, но и ближние к центру села дома. Потому что неведомая Нинка А Матвей Егорыч уверил в итоге, точно она продолжала голосить с подвыванием. Это какие же у бабы голосовые связки, что слыхать по всей деревне? Вдалеке затарахтел мотоцикл. Ну, все, сознанием дела заявил дед Мотя. Ефима подняли. Честно говоря, был уверен, все, нас спалит. Сейчас крики разбудит Виктора, меня дома хрен есть. А я как раз рассчитывал на то, что родственники улеглись спать, и про Жорика никто не вспомнит до утра. Я недооценил Матвея Егорыча. Не знаю, почему он служил в пехоте, ему прямая дорога в разведку, это факт. Дальнейшую часть этой истории я узнал в нескольких вариантах от разных людей, но позже, утром. Итак... Зеленухи стояли на ушах, встревоженные криком Нинки. Дурная баба убеждала с пеной у рта, уверен, там точно была пена, потому как тетка однозначно бешеная, что якобы она встала ночью и подошла к окну посмотреть на кладбище. — На кой черт? — задал один короткий вопрос Ефим Петрович. Участковый понимал в этот момент, что с каждым днем начинает тихо ненавидеть родное село. Либо он раньше не замечал его удивительных особенностей и тяги к апокалипсису в любых его проявлениях, либо, что, скорее всего, прежде такого и не бывало. А началось повальное сумасшествие с момента, как в Зеленухах появился один очень неожиданный гость. Если говорить более конкретно, сынок члена ЦК КПСС, товарища Милославского. У Ефима Петровича даже грешным делом мелькнула мысль, они под него ли это копают? Мало ли! Поверить в то, что люди, с которым он бок о бок прожил столько лет, способны на удивительную крайнюю дурь, было как-то сложно. Так поглядеть покойников вполне резонно на ее взгляд, ответила Нинка. Народ из ближайших домов собрался возле Нинкиного двора сонный и злой. Теперь все это со стороны выглядело, как летучий, незапланированный митинг. Зачем? Думаешь, у них летняя миграция началась? Не выдержав абсурдности происходящего, спросил участковый. Что такое миграция, не понимаю. Но хотела глянуть, не шатаются ли опять, невозмутимо ответила Нинка. А там батюшки святы, кладбище на ушах стоит, чистое вакханалия. Что примечательно, слово миграции Нинке было незнакомо, а вот Вакханалию она знала. Так, ясно. А орала-то зачем? Соседи подумали, убивают тебя. Страшно было. — Да и они тоже орали. — Кто? — участковый понял. Близок тот момент, когда от обычных разговоров он перейдет к рукоприкладству. — Покойники! Покойники же! — и орали. — Это они Нинку разглядели, — донеслось из кучки соседей, которые начали понимать, известная всему селу сплетница и брехушка снова придумала какую-то ересь. А вот участковый призадумался, вспомнил, что сам лично разрешил вечером Милославскому посетить кладбище, вспомнил, вздрогнул, посмотрел в искренние, честные в своей бестолковости глаза Нинки и пошел к мотоциклу. Уже возле Урала обернулся и многозначительно сказал «Нин, мужика бы себе завела, что ли?» Через пять минут участковый уже был возле дома Виктора Щербакова. Тот по явлению Ефима Петровича сильно удивился. Потом удивился, услышав вопрос, где его сын и племянник. Андрюха обнаружился в своей постели, а вот Жорика не было. Тут Виктор удивился в третий раз, но по другому поводу. Причиной удивления стала мысль «Интересно». Как еще до сих пор он не прибил столичного родственника за все его выкрутасы? Однако, стоило всем выйти во двор, они услышали вдалеке тихие голоса. «Там кто?» – спросил участковый. «Он уже представлял, как утром выпишет любителю отечественной истории по самой неболусе, но спросить был обязан?» «Не знаю». Виктор пожал плечами, а потом направился к саду. Голоса доносились с той стороны. Сказать, что в итоге участкового, дядьку, Настю и переростка, который бежал следом, ожидала удивительной сцены, это не сказать ничего. Они прошли сад, огород, спустились вниз и увидели, как возле бани, у стола, За которым обычно Виктор наслаждался красотой родных мест, сидел жорик. Вокруг, размахивая руками, вышагивал Матвей Егорыч, сбоку, поворачивая башку вслед его движению, развалился Мухтар, пес председателя. На столе были разложены какие-то камни, шишки, желуди и непонятная грязь. Со стороны этой очень странной компании доносились рассуждения деда Моти, причем достаточно громкие, он явно был вдохновлен беседой. И вот понимаешь, Жорик, это условный враг. Матвей Егорыч подскочил ближе, схватил комок грязи и шлепнул его об стол. А это, значится, мы. Следом такая же участь постигла шишки. Не было у нас выбора, соображаешь? В обход? Никак. Только напрямую. Ни одного танка поблизости. При виде организованно шагающей группы мы с дедом Моти уставились на дядьку и Ефима Петровича удивленными взглядами. Вы что здесь делаете? Муческовый спросил это таким тоном, будто на столе лежал труп, и мы его разделывали на части, скидывая заодно куски Мухтару. Про войну говорим. Вернее, как оно вышло. Я с своей разругался и пришел сюда. Нервы-то этим успокоить. Смотрю, Жорик шурует вдоль пруда. Стал меня про церковь расспрашивать. Ну и слово за слово вспомнили войну. Пацан интересуется, как тут не рассказать. Погоди, а вы чего здесь делаете? Матвей Егорыч ткнул пальцем в участкового. То есть Настя в ночнушке и накинутом сверху платке. Переросток в одних штанах и дядька в семейных трусах его вообще не удивили. А мы? Ты когда с кладбища ушел? Резко переключил внимание на меня, Ефим Петрович. Да кто ж его знает, я пожал плечами. Часа два, наверное, назад. Очень интересные развалины. Нашел специальную кладку. Ее еще до революции делали. Понял, что церковь ваша древняя. Пока домой шел, соображал, как заняться ее изучением. А чего по улице не ходилось? Зачем на пруд поперся, прищурился участковый. Сканировал, наверное. Так прогуляться перед сном хотел. Красотища-то какая! Ммм... Ефим Петрович перевел теперь взгляд на Мухтара. «А этот что тут делает? Он со двора один никогда не уходит. Если Мухтар на улице, то только или с Николаевичем, или с Наташкой. Они его просто так не выпускают». «Да я откуда знаю? Вы уж совсем. За чужих собак ответственности не несу». Я развел руками. Пока шел вдоль пруда, смотрю, Мухтар у воды оттирается. Может, сбежал? Может, и сбежал, согласился Ефим Петрович. И что, вы два часа тут сидите? Вот ты даешь, конечно, не ожидал от тебя. Матвей Егорыч с осуждением посмотрел на участкового. Мы не сидим, Ефим, мы об истории говорим. Не слушаешь меня совсем? Сначала про церковь. Я вспоминал, что знаю о ней. А потом как-то беседа наша перешла к тому, как немцы город брали. Пусть один берег сдали, но другой-то отстояли, а я тут был же, сам знаешь. Пришлось повоевать за родную землю. Но вот Жорик заинтересовался, я и рассказываю. Или что? Про войну говорить нельзя? Дед Мотя спросил это таким тоном, Будто следующие его фразой станут слова «А ну-ка отдайте ваш билет партийный, товарищ участковый!» «Можно и нужно!» «Ты что, Егорыч?» «Конечно! Просто лучше бы днем! У нас тут ситуация приключилась!» Нинка криком половину села разбудила, говорит «Покойники бегали!» «Нинка? Ну ты даешь, Ефим!» «Дурная баба! Ее же каждая собака знает!» Мухтар поднял башку и посмотрел на участкового. Выражение морды у него было «Ну ты чего, начальник?» «Конечно, знаем!» «Ясно! Ладно! Извиняюсь за беспокойство!» Ефим Петрович глянул на дядьку, типа «Прости, что разбудил!» и пошел к тропинке, собираясь подняться. «Идите уже спать, вставать скоро!» Настя широко зевнула, а потом двинулась следом. Дядька просто молча погрозил мне кулаком. Один только братец смотрел с недоверием. Как только родственники и участковые исчезли из вида, он тут же подскочил к нам с Матвеем Егорычем. «А ну, признавайтесь, что это было?» В двух словах мы рассказали Андрюхе всю историю. Он сначала слушал, широко открыв рот, а потом начал ржать. Очень смешно. Я понял, терпеть мне приколы про черты еще очень долго. Просто в момент, когда мы с дедом Моти добежали к бане, сзади послышался топот, а затем последовал тот самый грустный вздох. Я сначала просто охренел. «Да ну как вообще это может быть?» Но с Матвеем Егорычем было уже не страшно. Можно представить мое состояние, когда, обернувшись, я увидел довольного Мухтара. Реакция была соответствующая. Поэтому и деду Моте пришлось рассказать правду. «Иначе как объяснишь, с чего это я вдруг стал обзывать собаку-председателя матом, И тащить к воде, чтобы утопить. это сволочь, Мухтар имею в виду, Каким-то чудом разыскал меня на кладбище. Так как нас с ним, по мнению самой псины, Объединяла крепкая мужская дружба, Он и бегал следом. Думал, игра такая. Ты что, не мог гавкнуть? Вычитывал я кобелю. А ты что, не мог посмотреть? Тут же заступался дед Мотя. Мухтар никогда голос не подает, только если из родного двора кто-то без хозяев выйти пытается, и все. Но больше всего меня удивили слова, которые вслед за Матвеем Егорычем повторил участковый, потому что появление Мухтара вызвало такие же комментарии у деда. «Не понял, он по деревне один никогда не шляется», Значит, где-то неподалеку Николаевич, а это вряд ли. Однако никого не было, никто так и не появился. Вот что странно, ни хозяев, ни хозяйки, либо она просто не решилась нам показаться. Ну ничего, дождусь утра.